Глава 12. Мы с Сьюзи договорились встретиться на Sloan Square и посидеть в тихом кафе. Мне не сразу удаётся углядеть Сьюзи из-за орды туристов. Но вот толпа рассеивается, и я вижу её. Сьюзи сидит у фонтана, белокурые волосы нимбомся ягают в солнечном свете, а живот просто немыслимых размеров. Я уже готова кинуться с воплем с юзи, это настоящий кошмар и выложить всё, но останавливаюсь. Сюзи выглядит как ангел, как сильно беременный ангел или как Дева Мария, безмятежная, красивая, совершенная. И я вдруг чувствую себя такой несоразной и глупой в своём репертуаре. Собралась, как обычно, вывалить всё на Сьюзи и подождать, пока она придумает выход. Нет. Так нельзя. Она такая спокойная, такая счастливая. Это всё равно что вылить ядовитые отходы в прекрасное чистое море. Бэкс. Привет. Заметив меня, Сьюзи встаёт, и я получаю новый шок. Да чего же она большая. Сьюзи. Я спешу к ней и обнимаю её. Класно выглядишь. И чувствую себя классно. Хвастается Сьюзи. Как ты? Как свадьба? О. Я прекрасно. Вообще всё прекрасно. Ладно, пойдём, выпьем чаю. Ничего ей не скажу. Вот так. Единственный раз в жизни попробую сама разобраться со своими проблемами. Мы отправляемся в Ориал. И садимся за столик у окна. Я заказываю горячий шоколад, но Сьюзи извлекает из сумочки чайный пакетик и протягивает его официанту. Листья малины, объясняет она. укрепляют матку для родов. Верно, киваю я. для родов, конечно же. По спине пробегают мурашки, и я торопливо улыбаюсь. Между нами Не вызывают у меня доверия все эти роды. Вы только посмотрите на размер живота Сьюзи. Словно там уже подросток. А теперь скажите, как этот подросток собирается пролезть? То есть теорию я знаю, просто, честно говоря, не представляю, как это срабатывает. Так, когда это должно произойти? спрашиваю я, точно заворожённая, глядя на живот Сьюзи. через 4 недели. Ано, что? Будет ещё больше. Да, сьюзи любовно похлопывает живот. Думаю, ещё немножко подрастёт. Здорово, слабым голосом лепечу я, пока официант ставит передо мной чашку с горячим шоколадом. А, как Таркин? Отлично. Он сейчас на крее. Знаешь, его остров в Шетландде. Там как раз у овец потомство, и он решил, что надо поехать помочь, пока ребёнок не родится. Конечно. А ты не поехала с ним? Это немного рискованно. Сьюзи задумчиво помешивает свою малиновую бурду. Дело в том, что меня овцы интересуют не так сильно, как его. То есть они очень забавные, проявляет она солидарность. Но, знаешь, когда их целые тысячи? Но он вернётся к сроку? Да. Он так волнуется. Все занятия посетил. В голове не укладывается, что через несколько недель у Сьюзи будет малыш, а меня даже не окажется рядом. Можно потрогать? Я осторожно кладу руку на живот Сьюзи. Ничего не чувствую. Всё нормально, улыбается Сьюзи. Спит, наверное. Ты уже знаешь, мальчик или девочка? Я не стала интересоваться, но думаю, что девочка. Меня так и тянет к этим прелестным платьицам в магазине, а в книгах сказано: "Тело само подсказывает, что тебе нужно". Так что, думаю, это знак. А как ты её назовёшь? Никак не решим. Это так трудно. на кобиле книжек, но там все именно такие дурацкие. Она отхлёбывает чай. А как бы ты назвала своего ребёнка? Ой, не знаю. Может, Лорен? Знаешь, Ральф Лорен. Я задумываюсь на минуту. Или Дольче? Дольче Клиф Стюарт бормочет Сьюзи. А мне нравится. Сокращённо можно назвать Долли. Элевира. Вера, Вера Вонк. Вера? У Сьюзи расширяются глаза. Ну нет. Я свою дочь Вера и не назову. Но мы же говорим не о твоём ребёнке, мы говорим о моём. Вера Лорен Де Брендан. По-моему, звучит, что надо. Вера Брендан звучит как персонаж из улицы Коронации. Но Дольче мне нравится. А если мальчик? Харви. Или Берни. Изрекаю я немного поразмыслив. Зависит от того, где он родится в Лондоне или в Нью-Йорке. Я отрываюсь от шоколада и встречаю серьёзный взгляд Сьюзи. Бэкс. Ты ведь не собираешься рожать ребёнка в Америке? Я пока не решила. Посмотрим. Может, у нас ещё сколько лет детей не будет. Знаешь, мы очень скучаем по тебе. Сьюзи, иди туда же. Я выдавливаю смешок. Сегодня мама на меня уже наседала, чтобы я перебралась обратно в Оксфорд. Но это правда. Таркин на днях сказал, что Лондон без тебя совсем не тот. В самом деле? Может, это нелепо, но я тронута. А твоя мама всё время спрашивает: "Не надумала ли ты навсегда осесть в Нью-Йорке?" Ведь нет? Если честно, то не знаю. Всё от Люка зависит, от его работы. Он тебе не начальник, говорит Юзи. Ты тоже имеешь право голоса. Неужели тебе хочется похоронить себя там? Чёрт, как это объяснить? Иногда думаю, что хочется, когда я в Нью-Йорке, Он кажется мне самым важным городом на свете. Работа фантастическая, люди фантастические, и вообще всё чудесно. Но когда я возвращаюсь сюда, то думаю: "Погодите, это же мой дом. Это мир, которому я принадлежу". Просто я не знаю, готова ли я уже вернуться домой. "Возвращайся в Англию и рожай ребёнка", искушает меня Сьюзи. "Вместе будем мамами". Сьюзи, ну куда ты торопишься? Можно подумать, я вот-вот рожу, и я удираю в дамскую комнату прежде, чем она успевает сказать ещё хоть слово. С другой стороны, Сьюзи в чём-то права. Почему бы мне не родить ребёнка? Другие же рожают, а я чем хуже? Вот если бы только как-нибудь обойтись без самого процесса родов, а может, сделать такую операцию, Когда засыпаешь, и ничего не чувствуешь, а потом просыпаешься бац, под боком ребёночек. Внезапно у меня перед глазами встаёт чудесная картина. Мы со сьюзи прогуливаемся вдвоём, на пару толкай перед собой коляски. Как бы это было весело. А сколько можно накупить всевозможных вещичек для детей? Маленькие прелестные шапочки и хлопковые курточки и апомочи гудчи. Разве не класс? Мы бы вместе пили капучино, ходили по магазинам. В смысле, ведь все матери этим занимаются, да? Тогда из меня получится образцовая мать. Точно. Надо обсудить это с Лёком. Уже на выходе из кафе Сьюзи говорит: "Да, Бэкс, ты же мне так ничего и не рассказала о свадьбе". Желудок у меня ухает вниз, и я отворачиваюсь, якобы очень занятая своим пальто. Я ведь почти сумела забыть про ненавистную тему. Что ж, с этим всё отлично. Выдавливаю я наконец. Не стану навешивать на Сюзи свои проблемы. Всё. Точка. Люк спокойно отнёсся к тому, что свадьба состоится в Англии. Сюзи с тревогой смотрит на меня. Вы ведь из-за этого не поссорились? Нет? Нет, отвечаю я после паузы. Честное слово, не поссорились. Я придерживаю перед Сьюзи дверь, и мы выходим на Слоан-сквер. По тротуару несётся толпа школьников в коротких полосатых штанишках, и мы отступаем, дожидаясь, когда они пробегут. Знаешь, ты приняла правильное решение. Сьюзи сжимает мою руку. Я так боялась, что ты выберешь Нью-Йорк. Что стало главным доводом? Так, то другое. всякое. А ты читала про этот проект приватизировать водонапорную систему? Но Сьюзи пропускает мои слова мимо ушей. Её что, не интересуют злободневные события? И что сказала Элеонор, когда ты отменила всю эту бадегусплазу? Она сказала: "Конечно, она не обрадовалась, сказала, что очень сердита и очень сердита?" Сьюзи вскидывает бровь. И всё? Я думала, она расцверепеет. Она и расцверепела, торопливо подхватывая. Так, расцверепела. У неё даже сосуд лопнул. Сосуд лопнул. Сюзева все глаза смотрит на меня. Где? На подбородке. Пауза. Сюзев встаёт как вкопанная. Выражение лица у неё меняется. Бэкс, давай посмотрим детскую одежду, поспешно предлагаю я. Тут рядом отличный магазин. Бэкс, что происходит? Ничего? Нет. Происходит. Я же вижу, ты что-то скрываешь. Ничего я не скрываю. Ты отменила свадьбу в Америке или нет? Я Бэкс. Такого резкого тона мне от Цюзи слышать не доводилось. Скажи мне правду. Всё. Не могу больше врать. Я собираюсь, произношу я слабым голосом. Собираешься? с ужасом восклицает Цюзи. То есть как собираешься? Цюзи. Я должна была это предвидеть. Должна была догадаться. Но раз твоя мать продолжает подготовку в Voxxote и никто не заикается о Нью-Йорке, я и решила, значит, Бэкс в конце концов надумала выйти замуж дома. Сьюзи, пожалуйста, не волнуйся из-за этого, быстро говорю я. Просто успокойся, дыши глубоко. Как я могу не волноваться, Вапицьюзи? Как это не волноваться? Бэкс, ты несколько недель тому назад обещала, что с этим разберёшься. Ты обещала. Знаю, и разберусь. Просто это оказалось так трудно сделать выбор. Оба варианта выглядели превосходными, только каждый по-своему. Бэкс, свадьба это тебе не сумочка. Ещё пущарит Сьюзи. Нельзя же выбрать оба варианта. Знаю, знаю. Послушай, я всё улажу. Почему ты мне раньше не сказала? Да потому что ты такая красивая и безмятежная и счастливая, ору я в ответ. И я не хотела нагадить тебе своими дурацкими проблемами. Ох, Бэкс. Некоторое время Сьюзи молча смотрит на меня, а потом обнимает. Так что же ты будешь делать? Я глубоко вдыхаю, как перед прыжком. Скажу Элинор, что свадьбы в Нью-Йорке не будет, и что я выхожу замуж в Англии. Правда. Ты твёрдо в этом уверена? Да. Твёрдо. После того, как я увидела маму с папой, и мама такая милая, А на понятие не имеет, что я замышляла у неё за спиной. А когда я сегодня уходила, папа по секрету сказал, как мама расстроилась, когда я только предложила сыграть свадьбу в Штатах. Это свадьба для неё. Всё. Какая же я была дура бесчувственная. Не хочу я выходить замуж ни в каком Нью-Йорке. Нигде не хочу, только дома. А ты Случай, ещё раз не передумаешь? Нет. В этот раз. Нет. Честное слово, Сьюзи. Всё. Алюк. Люку всё равно. Он сказал мне решать. Мгновение с Юзи молчит, а потом достаёт из сумки свой мобильник и протягивает мне. Тогда действуй прямо сейчас. Набирай номер. Не могу. Элинор. В швейцарской клинике. Я собиралась написать ей письмо. Нет. Сьюзи твёрдо качает головой. Никаких писем. Должен быть кто-то, кому ты можешь позвонить. Звони этой свадебной менеджерше, Робин, и скажи, что всё кончено. Бэкс, откладывать дальше нельзя. Ладно, говорю я, борясь с поднимающимся из самого нутра страхом. Ладно, я это сделаю. Я, я ей позвоню. Номер я знаю. Я беру трубку и снова опускаю руку. Одно дело принять решение, совсем другое взять и позвонить. Я что Действительно собираюсь отменить нью-йоркскую свадьбу. Что скажет Робин? Что скажут все? Мне бы ещё совсем немного времени, просто обдумать, как следует, как это объяснить. Ну уже, подгоняет Джузи. Давай. Хорошо. Дрожащими руками я набираю код Америки 001. Но на дисплее пусто. Надо же. Я изо всех сил стараюсь изобразить огорчение. Сигнал не ловится. Что делать? Позвоню позже. Никаких позже. Будем ходить, пока не поймаем сигнал. Идём. Исюзи направляется к King's Road, а я нервно трюхаю за ней. Попробуй ещё раз. Требует Сьюзи, когда мы останавливаемся у светофора. Ничего. Блею я. Ну и вид у Сьюзи. Точь в точь непреклонная дамочка с носа старинного парусника. Белокурые волосы развеваются за спиной, лицо полно решимости. И откуда в ней столько энергии? Я думала, беременные женщины как медузы, всё им до фонаря. Попытайся ещё, твердит она через каждые три сотни шагов. Пока не дозвонишься, не отстану. Не получается. Ты уверена? Да, я послушно жму на кнопки. Видишь, Попробуй ещё. Давай. Да пробую, пробую. О, господи! Внезапно кричит Сьюзи, и я с перепугу чуть не роняю мобильник. Я пытаюсь. Честное слово, Сьюзи, я что могу делать? Да нет. Смотри. Сьюзи замерла в нескольких шагах от меня, а у ног её лужица. Сьюзи, не волнуйся, неловко бормочу я. Я никому не скажу. Нет. Ты не поняла. Это не она смотрит на меня дикими глазами. Кажется, у меня воды отходят. У тебя что? Вот теперь я пугаюсь по-настоящему. Боже, это что? Ты Этого не может быть. Я не знаю. По лицу Сьюзи я понимаю, что она в панике. То есть это возможно, но ведь ещё 4 недели. Это слишком рано. Здесь нет Дарки. Он не готов. Господи. Никогда ещё я не видела Сьюзи такой испуганной. Я едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Что я на этот раз натворила? Мало было бед. Я ещё и устроила подруге преждевременные роды. Сьюзи, извини, всхлипываю я. Ты не виновата. Не говори глупостей. Нет, виновата. Ты была счастливая и безмятежная, а потом увидела меня. Мне близко, как беременным нельзя подходить. Мне нужно в больницу. Лицо у сьюзи белое. Все клефстёрты рожают быстро. Мама меня за полчаса родила. Полчаса? Господи, помилуй. Так, пошли. Быстрее. Но у меня ни сумки, ничего. Мне столько всего нужно взять. Сиюзи озабоченно закусывает губу. Может, сначала домой? Нет времени, в панике выкрикиваю я. Что тебе нужно? Распошёнки, пелёнки, всё такое. Ну а где? Я беспомощно озираюсь по сторонам и с невыразимым облегчением замечаю вывеску "Питер Джонс". Ладно, я хватаю Сиюзи за руку. Идём. Мы добираемся до Питера Джонса, и я ищу в поисках персонала. Хвала небесам, вот он, красивая дама средних лет с ярко-красными губами, на носу очки в золотой оправе. Моей подруге нужна скорая, кричу я. Хватит и такси, возражает Сьюзи. Просто у меня воды отошли, так что мне действительно лучше в больницу. Дорогая моя, восклицает дама, присаживайтесь. Я сейчас вызову машину. Мы усаживаемся у юзи возле прилавка, и другая продавщица приносит ей стакан воды. Так, скажи, что тебе нужно? Точно не помню. Нам дали список. Может, в детском отделе знают? Справишься, если я тебя оставлю? Всё будет отлично, уверена. И я бросаю нервный взгляд на её живот. Бэкс. Иди. Но в самом деле, какого чёрта детский отдел устраивают так далеко от входа? Кому нужны целые этажи взрослых шмоток, косметики и сумок? Промчавшись спринтом по шести эскалаторам, я наконец нахожу, что искала, и останавливаюсь, переводя дыхание. Сначала я оглядываюсь по сторонам, ошеломлённая множеством совершенно незнакомых мне названий. Приёмное одеяло, соски антиколик, Поливать, куплю всё. Я кидаюсь к ближайшему стенду и без разбора начинаю хватать вещи: распашонки, носочки, шапочка, плюшевый мишка, ватное одеяло, что ещё? Корзинка, пелёнки, маленькие куклы, перчатки, это если малышу станет скучно. Курточка от Диора очень милая. Интересно, а в взрослые размеры есть? Я вываливаю всё на стол для покупок и вытаскиваю карточку Visa. ответ для моей подруги. Выдыхаю я. Она только что начала рожать. Ей ещё что-нибудь нужно? Боюсь, не знаю, дорогая, отвечает кассирша, разглядывая термометр для детской ванны. У меня есть список, приходит на подмогу женщина в комбинезоне для беременных. Вот что нам рекомендовали на занятиях. О, спасибо. Она протягивает мне список, и я С нарастающим ужасом просматриваю бесконечную распечатку. Я-то думала, что так ловко управилась. А у меня нет и половины того, что здесь перечислено. А если я что-нибудь упущу? Именно оно и окажется жизненно необходимым, и все роды Сьюзи будут погублены. И я в жизни себе этого не прощу. Свободная майка, ароматические свечи, опрыскиватель для растений. Это что за список? Опрыскиватель для растений, ошеломлённо бормочу я. Смочить лицо роженицы. поясняет женщина в комбинезоне. В больничных палатах очень жарко. Это в отделе товаров для дома, вставляет ассистентка. Понятно. Спасибо. Магнитофон успокаивающие мелодии. Надувной мяч. Надувной мяч, а ребёнок не маловат, чтобы играть. Это для матери, чтобы к нему приваливаться, мягко поясняет женщина, чтобы облегчить приступы боли. Как вариант, можно взять пофик. Приступы боли? Я представляю себе сьюзи во время приступа, и у меня всё переворачивается внутри. Беру и мячи, пофик. Поспешно говорю я и обезболивающее самое мощное. На первый этаж я сползаю вся красная, запыхавшаяся, надеясь, что я всё сделала правильно. Во всём этом дурацком магазине не нашлось надувного меча, пришлось схватить надувное каноэ. из оставить продавца накачать его воздухом. Теперь каноэ еле лозит у меня подмышкой, другой рукой я прижимаю к себе пуфик с телепузиками и корзинку. На локтях болтается шесть наполненных доверху сумок. Я бросаю взгляд на часы и к своему ужасу обнаруживаю, что провозила здесь добрых 25 минут. Не удивлюсь, если с Юзи поджидает меня с младенцем в руках. Но нет. Она просто сидит на стуле и слегка морщится. Бэкс. Вот ты где. Кажется, у меня начались схватки. Извини, что так долго, выдыхаю я. Просто хотела взять всё, что может понадобиться. Это чтобы отвлечься, объясняю я, нагибаясь за игрой Эрудит, которая вываливается из сумки. Такси прибыло. Возвещает дама в золотой оправе: "Помочь вам с этим всем". Пока мы добираемся до пыхтящего такси, Сьюзи потрясённо оглядывается на мою поклажу. "Бекс. А надувное каноэ? Зачем?" "Это чтобы ты на нём лежала или ещё что-то в этом духе". "Олейка, я не нашла опрыскивателя для растений." Едва переводя дыхание, я запихиваю сумки в такси. А за каким хреном мне нужен опрыскиватель? Слушай, это не я придумала, защищаюсь я. Ладно, поехали. Каким-то образом мы упихиваем всё в такси. Когда закрываем дверцы у каноэ, выпадает весло. Но я не тружусь его поднимать. Сюзи же не плавать на нём собирается. Управляющий тарки пытается с ним связаться. говорит Сьюзи, пока мы мчимся по Кингс-роуд. Но даже если он сразу сядет на самолёт, то всё равно не успеет. А может, успеет, подбадриваю я её. Кто знает? Не успеет. И я со страхом слышу, как голос Сьюзи начинает дрожать. Он пропустит рождение своего первенца, которого он так ждал. На занятия ходил У него очень хорошо получалось дышать. Преподаватель даже попросил его показать всем остальным, так у него это здорово получалось. В Сьюзи я сейчас заплачу. Может, тебе куча времени понадобится, и он всё-таки успеет. Ты будешь со мной, да? Ты не бросишь меня. Там Нет, конечно. Я даже пугаюсь. Я буду с тобой всё время в Сьюзи. И я крепко сжимаю её руки. Мы сделаем это вместе. А ты хоть что-нибудь о родах знаешь? Э, -э, -э да, вру я. Ой, мо всего. Например. Например, горячие полотенца нужны. И мой взгляд падает на коробку детского питания, торчащую из сумки. И ещё многие новорождённые младенцы нуждаются в витамине К. Сьюзи смотрит на меня с уважением. Ого. А откуда ты это знаешь? Просто разбираюсь. Я ногой задвигаю коробку подальше. Вот видишь? Всё будет отлично. Я смогу это сделать. Сумею помочь Сьюзи. Просто надо сохранять спокойствие и хладнокровие и не паниковать. В конце концов, каждый день рожают миллионы женщин. Наверное, это одна из тех вещей, которые только звучат жутко, а когда доходит до дела, всё оказывается просто как сдача экзамена на водительские права. Господи, внезапно лицо Сьюзи кривится. Опять накатывает. Хорошо. Погоди-ка. Охваченная тревогой, я копашусь в одной из пластиковых сумок. Вот. Сьюзи расширяет глаза, когда я выуживаю маленькую коробочку в целлофане. Бэкс, зачем мне духи? Говорят, жасминовое масло облегчает боль, объясняю я прерывающимся голосом. Но я его не нашла, пришлось взять роман с Атральфа Лорена. У него же сминный оттенок. Я срываю обёртку и с надеждой пшикаю на сиюзе. Помогает? По-моему, не очень. Но запах замечательный. Чудо, правда? Я в восторге. А поскольку я потратила больше 30 фунтов, мне дали в подарок косметичку с массажной рукавицей. Больница Святого Христофора. Вдруг объявляет водитель, подруливая к высокому зданию из красного кирпича. Мы обе в страхе застываем и смотрим друг на друга. Спокойствие, Сьюзи, без паники. Просто жди здесь. Я открываю дверцу такси, влетаю в дверь с табличкой Роддльное отделение и оказываюсь в приёмной с синими стульями. Пара женщин в халатах отрывают взгляды от своих журналов, но других признаков жизни нет. Чёрт побери. Куда все провалились? У моей подруги ребёнок, горланю я. Быстро все, насилки, акушерку. С вами всё в порядке? интересуется женщина в белой форме, материализуясь словно ниоткуда. Я, акушерка, в чём проблема? Моя подруга рожает. Ей срочно нужна помощь. Где она? Я здесь. В дверь вваливается Сьюзи с тремя сумками подмышкой. Сьюзи, бормочу я в ужасе: "Не шевелись. Тебе надо лежать. Ей нужны лекарства". Оборачиваюсь я к акушерке. "Ей необходима местная и общая анестезия и немного веселящего газа. И, в общем, всё, что у вас есть". У меня всё отлично, твердит Сьюзи. Правда. А кушерка спокойно подходит к ней. Давайте пока поместим вас в палату. Там мы вас осмотрим и сделаем кое-какие уточнения. Я принесу остальное, говорю я и бегу к дверям. Сьюзи, не волнуйся, я вернусь. Иди с акушеркой, я тебя найду. Подожди, вскрикивает Сьюзи, разворачиваясь. Подожди, Бэкс. Что? Ты так и не позвонила? Ты не отменила свадьбу в Нью-Йорке? Боже, отмахиваюсь я. Иди, иди. Позвони сейчас. Сейчас? Я во все глаза смотрю на неё. Не позвонишься сейчас. Не позвонишь никогда. Я тебя знаю, Бэкс. Сьюзи, не будь дурочкой. Из тебя сейчас ребёнок выскочит. Давай не путать, что важнее, ладно? Ребёнок выскочит только после того, как ты позвонишь, упорствует Сьюзи. "Ой!" вскрикивает она. "Опять. Не волнуйтесь, невозмутимо командует, окаширко дышате глубже, старайтесь расслабиться. Не могу расслабиться. Пусть она свадьбу отменит, а то опять про динамит. Знаю я её. Не про динамимлю. Про динамишь. Ты уже сколько месяцев решить не можешь?" Какой плохой выбор? спрашивает акушерка. Вам стоит прислушаться к мнению подруги, обращается она ко мне. Похоже, она знает, о чём говорит. Друзья всегда распознают, если парень не тот, поддакивает женщина в розовом халате. Он вовсе не не тот, вскидываюсь я. Сьюзи, пожалуйста, успокойся. Иди с акушеркой, прими лекарство. Позвони, повторяет Сьюзи. Лицо её искажено. Тогда пойду. Ну же, звони. Если хотите, чтобы ребёнок родился живым и здоровым, говорит старушка, мой вам совет. Позвоните. Позвоните, лапушка, подхватывает женщина в розовом халате. Хорошо, хорошо. Я нашариваю мобильником и набираю номер. Звоню. А теперь иди с Юзи. Сначала я должна сама всё услышать. Дыши через боль. Привет, черекой тробин мне в ухо. Ож не свадебные ли колокола я слышу. Я умоляюще смотрю на Сьюзи. Там никого нет. Оставь сообщение, сквозь зубы выдавливает Сьюзи. А теперь ещё один глубокий вдох. Ваш звонок так важен для меня. Декс, говори. Сейчас. Поехали. Раздаётся сигнал, и я набираю в грудь побольше воздуха. Робин, это Бекки Блумвуд. И я отменяю свадьбу. Повторяю, я отменяю свадьбу. Я прошу извините меня за все неудобства, которые это вызовет. Я знаю, сколько сил вы в это вложили, и представляю, как разозлится Элинор. Я сглатываю. Но я приняла окончательное решение выйти замуж дома, в Англии. Если хотите поговорить со мной об этом, оставьте сообщение на моём нью-йоркском автоответчике, и я перезвоню вам. А если нет, что же? Значит, прощайте. И спасибо. Это было весело. Я отключаюсь и с удивлением таращусь на мобильник. Я сделала это. Готово, говорит акушерка с Юзи. Это было сильно. Хорошо сработано, Бэкс. Лицо у Сьюзи всё розовое. Она пожимает мне руку и пытается улыбнуться. Ты правильно поступила. Она оглядывается на акушерку. Что ж, пошли. Я всё остальное принесу, произношу я и медленно бреду к выходу. Выхожу на свежий воздух. И меня невольно пробирает дрожь. Вот так. Не будет свадьбы в отеле Плаза. Не будет заколдованного леса. И никаких волшебных тортов не будет. Никаких фантазий. В голове не укладывается, что всё кончено. Но, если честно, это ведь всегда и было просто фантазией. Верно? Это никогда не походило на реальную жизнь, а реальная жизнь здесь. Несколько мгновений я стою неподвижно, полностью уйдя в свои невесёлые мысли, пока сирена скорой помощи не возвращает меня в настоящее. Я торопливо разгружаю такси, расплачиваюсь с шофёром и глазею на гору вещей, гадая, как же мне затащить это внутрь. И действительно ли нужно было покупать складной манеж? Вы бы кеблом вот, прерывая чей-то голос мои размышления. В дверях стоит молоденькая медсестра. Да, меня охватывает тревога. Со вьюзе всё в порядке? Всё отлично, только схватки усиливаются, и мы ждём анестезиолога. И она говорит, что хочет попробовать, акушерка задачан на смотрит на меня. Она сказала: "Каноэ? Господи! Боже мой. Я даже не могу. 9 вечера, и я уже вся в раздрае. В жизни не видела ничего подобного и не представляла, что это будет так, что с Юзи будет так. Всего это заняло 6 часов. И, очевидно, это считается быстро. Что же, не хотела бы я оказаться в капюшках. Всё, что я могу сказать, в голове неукладывается. У Сьюзи маленький мальчик, крохотный, розовый, крикливый мальчуган. Одного часа отраду его взвесили и измерили, нарядили в самую великолепную бело-голубую распашонку и завернули в белое одеяльце. И теперь он лежит в руках у Сьюзи. Рожица вся сморщенная, Пучки тёмных волос торчат из ушей. Прослезилась бы, если бы не возбуждение, неповторимое ощущение. Я встречаюсь глазами с Озюи. Она в полной эйфории. Она улыбается с того момента, как малыш родился, и я раздумываю, а не многовато ли ей дали веселящего газа. Правда, он самосовершенство. Правда. Я притрагиваюсь к крохотному ноготку, подумать только. Он рос внутри Сьюзи всё это время. Хотите чаю? спрашивает сиделка, входя в тёплую, ярко освещённую палату. Наверное, устали? Да, спасибо большое. Я с благодарностью тяну руки к чашке. Я имела в виду мать. Сиделка бросает на меня странный взгляд. Ой, я вспыхиваю, конечно. Извините. Всё в порядке, говорит Сьюзи. Дайте чай, Бэкс. Она заслужила. Измущённо улыбается мне. Прости, что наорала на тебя. Ничего, я закосываю губу. Извини, что я всё время спрашивала, не очень ли это больно. Ты держалась великолепно. Серьёзно, Бэкс. Без тебя я бы не справилась. Снова входит сиделка. Цветы прислали и поступило сообщение от вашего мужа. Он застрял из-за нелётной погоды, но прибудет, как только сможет. Спасибо. Это замечательно. Сьюзи селится улыбнуться, но едва сиделка выходит губы, у неё начинают трястись. Бэкс. А что, если Тарки не сможет вернуться? Мама волан батаре, а папа а младенцев как огня боится. Я буду совсем одна. Я поспешно обнимаю её. Не будешь. Я за тобой присмотрю. А разве тебе не надо обратно в Америку? Никуда мне не надо. Сдам билет, возьму отпуск на несколько дней. Я крепко сжимаю руки Сьюзи. Я буду с тобой столько, сколько потребуется, Сьюзи. И без разговоров. А свадьба? А свадьбе больше нечего беспокоиться. Сьюзи, я остаюсь с тобой. И всё. Серьёзно. Подбородок Сьюзи дрожит. Спасибо, Бэкс. Она осторожно перекладывает ребёнка, и он тихонько сопит. А ты знаешь что-нибудь о младенцах? А ничего и не надо знать, доверительно сообщаю я. Просто кормить. наряжать в красивые тряпки и брать с собой по магазинам. Я не уверена. Да всё будет в порядке. Ты только посмотри на маленького Армани. Я протягиваю руку к белому узелку и с любовью прикасаюсь к детской щёчке. Почему Армани? Не зови его так. Какая разница? Он просто ангел. Наверное, будет лёгким ребёнком. Сьюзи Польщина. Хорошенький, правда? А уж умница, даже не заплакал ни разу. Честно, с Юзи. Не беспокойся. Я отпиваю глоток чая и улыбаюсь ей. Это будет такой класс. Feynmanman Wallstein. Адвокаты. Feynman House, Avenue Americas 1398, Нью-Йорк. Мисс Ребекка Блумвот 11 West Street 251, апартаменты B, Нью-Йорк. 6 мая 2022 года. Дорогая мисс Блумворт, спасибо за ваше сообщение от 30 апреля. Я подтверждаю, что во втором пункте я добавила пункт Е. Я оставляю и завещаю моему великолепному крёстному сыну Эрнесту сумму в 1000 долларов. Будет ли мне позволено привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что это уже седьмая поправка, которую вы вносите с того момента, как составили завещание месяц тому назад. С наилучшими пожеланиями, Джейн Кардоза.